Глава тридцать седьмая Алиса была бы не прочь отложить свою свадьбу еще на несколько времени, но она чувствовала, что после всей путаницы, которую она наделала своими прежними колебаниями, ей ничего более не остается, как покориться желаниям других. Она вполне отдалась в распоряжение леди Гленкоры. Ни одна поспешность ее свадьбы пугала ее, Еще более страшила ее пышность, с которую церемония должна была справляться К свадьбе ожидали леди Медлотиан и маркизу Олд Рики Ожидали также обеих дочерей леди Медлотиан Леди Джен и леди Мэри И единственную дочь маркизы, тоже леди Джен по имени Кроме того, должны были приехать из Лондона две мисс Гауард Все эти девицы должны были явиться на церемонию в качестве подруг-невесты. Леди Гленкора дала себе слово разрядить их на славу. Каждой из них она подарила по платью, а мистер пализер по брошке и по браслету. «Ты да Алиса — единственные люди, которых я желаю баловать», сказала она мужу. В ответ на это... Он предоставил ей полную свободу относительно расходов. Когда Алиса и Кэт приехали в Мэтчинг, ни одной из подруг там еще не было, и единственным гостем был мистер Грей. Он вышел навстречу приехавшим вместе с мистером пализером и его женою. Алиса миновала обоих и прямо бросилась в объятия своего жениха. «Как видно, я сама должна рекомендоваться вам». — обратилась леди Гленкора к Кэт. — И представить вам моего мужа. Я много наслышалась о вас и знаю, какая вы добрая. — И какая вы злая, — добавила она шепотом. Затем мистер Грей был представлен Кэт. — Слышали вы новость? — спросила леди Гленкора Алису. Лишь только они остались одни. Но Алиса, конечно, ничего не слыхала. «Мистер Бот женится на мистер с Маршем. Плантагенет просто из себя выходит. Я никогда не видала его в таком негодовании. Вы знаете, как я долюбливаю их обоих, и лучшего наказания я им не могла бы и желать. Она ему в матери годится, но во всех остальных отношениях они пара». Но что всего милее, это то, что он этой уже нитьбою думает снова снискать себе расположение мистера Паллизера. Есть у меня еще другая новость, Алиса. Какая же такая? Дело это еще неверное, и я, право, не знаю, хорошо ли делаю, что говорю вам, но мистер Грей вам все равно расскажет. Если не ошибаюсь, мистер пализер будет через месяц канцлером казначейства, и если это состоится, он откажется от представительства Сильвербриджа. Но он останется в парламенте, не так ли? «О, да, в парламенте-то он останется. Я не совсем ясно понимаю, как это устроится, но один из сторонников герцога, представитель какого-то графства, выходит из парламента, и герцог хочет, чтобы Плантагенет занял его место». но он будет в кабинете. О да, конечно. Но как вы думаете, кто будет представителем Сильвербриджа? Не знаю, отвечала Алиса, но втайне она догадывалась. Поймите, я говорю не наверное, но Пализер рассказывал мне, что говорил с Герцогом и указал ему на Джеффри. Но герцог об этом и слышать не хотел, так как у Джеффри нет состояния, и сказал Плантагенету, чтобы он выставил вместо себя в представители Сильверсбриджа кого-нибудь из своих друзей, который бы мог стоять на своих ногах. И мне кажется... Заметьте, только кажется, что Плантагенет указал на одного мистера Грея, Глинкора. Если бы вы слышали, как они политизировали с Плантагенетом... «Я право начинаю думать, что мистер Грей еще хуже моего мужа. Как начал он на медни говорить в гостиной о пошлинах на сахар, я только подумала, ну, пропала Алисина головушка». Говоря это, леди Гленкора знала, что лучшего известия не могла сообщить Алисе. мало помалу начали съезжаться гости». Вслед за девицами Гоуард, веселыми, добродушными девушками, оживившими дом своим присутствием, приехала и грозная гостья леди Медлотиан. Алиса волей или неволей должна была вынести объяснение с глазу на глаз с ее светлостью. Леди Медлотиан объявила ей, что вполне одобряет настоящий ее образ действия и прощает ей строптивость, с которую она отвечала на благонамеренное усилие ее светлости обратить ее на путь истины. У Алисы язык чесался объявить старухе, что она не нуждается в ее одобрении, но она вспомнила, как много была виновата в прошлом и порешила, что должна искупить эту вину, терпеливо снося неприятность настоящего своего положения. «А теперь, милая...» сказала леди Медлотиан в заключении. «Поцелуйте меня и примите мои искренние поздравления!» При этом она вынула из кармана небольшой ящичек и вручила его Алисе. «Эти бриллианты, — проговорила она, — дарит вам маркиза, средства которой, как вам известно, превосходят мои. Гранаты же примите от меня!» «Не знаю, что было хуже, — Объяснение, поцелуй или подарок. От последнего Алиса охотно отказалась бы, если бы позволила приличие, но об этом, конечно, и думать нельзя было. За два дня до свадьбы приехала маркиза со своей дочерью. Эта леди Джен была гораздо величественнее другой леди Джен. У нее были очень длинные белокурые волосы, и очень светлые голубые глаза, которые почти всегда оставались неподвижными. Говорила она очень мало, и, как было известно, была помолвлена за герцога Донфрис Гайерского. Герцог был вдвое старее ее, но не имел детей от первой своей жены, которую недавно схоронил. Маркиза во все время своего пребывания ни слова не сказала Кэтт, и почти не говорила с Алисою. Но как она, так и дочь ее были личности довольно безвредные. На следующий день после их приезда пришла телеграмма, вызывавшая мистера Паллизера в Лондон. Он пришел к Алисе выразить свое сожаление и обошелся с нею, при этом самую милую задушевностью. «Я понимаю, что вам нельзя не ехать», — отвечала она ему. И знаю, что дело, по которому вас вызывают, вам по душе. Это так. Оно мне по душе. Но мне неприятно, что я не могу присутствовать на вашей свадьбе. Прошу вас извинить меня перед вашим отцом. Впрочем, я еще увижусь с ним по возвращении. Ведь с вами я тоже в скором времени увижусь. Как так? Грей должен быть в Сильвердбридже к своему избранию». «Но, впрочем, что же я вам выдаю его тайны?» Потом он повел ее в столовую и показал ей свой подарок — великолепный сервиз из северского фарфора. «Я выбрал это, потому что знаю, что Грей любит фарфор», — сказал он ей. «И я тоже люблю фарфор», — отвечала она с таким ясным лицом, какого он у нее еще никогда не видал. Он пожелал ей счастья и поцеловал ее. Свадьба отпраздновалась со всевозможной пышностью к великому ужасу Алисы и к досаде мистера Вавазора, который приехал вечером накануне церемонии. Мистер Грей прошел через всю эту процедуру с величайшим спокойствием, и леди Гленкора уверяла, что, глядя на него, Можно подумать, что он привык жениться, по крайней мере, по разу в год. И его ничто в мире не выведет из апатии. А потому, милая, советую вам и не пробовать его расшевелить, — сказала она Алисе. — Я это знаю, — отвечала Алиса, — а потому и пробовать никогда не буду. Медовый месяц Алиса и Грей провели в Италии. они посетили Венецию, Флоренцию и Рим. Алиса получала длинные письма от леди Гленкоры, в которых рассказывалось обо всем, что делалось дома. В них писалось о приезде герцога в Мэтчинг, и в комичных чертах изображались заботы герцога о будущем его наследнике. «Если бы вы видели, с каким лицом он подходит ко мне и наклоняется надо мною, когда я лежу на диване», Он рассматривает меня. Точно женщина, удостоившаяся быть матерью его будущего наследника, должна быть каким-то чудом. Он наводит на меня благоговейный ужас, когда решается изречь слово «другое», а и того пуще, когда молчит. Но декабрь и январь быстро проходили, и приближалось время Греям возвратиться в Англию. У мистера Грея были долгие разговоры с женою о предмете его настоящих честолюбивых мечтаний, и он находил в ней внимательную слушательницу. Раз решившись вступить на политическое поприще, он положил в себе добросовестно исполнить задуманное дело и весь ушел в политику не менее самого мистера Паллизера, но он, по крайней мере, не мог пожаловаться на недостаток сочувствия в жене к его стремлениям. Когда молодые возвратились в Лондон, они узнали о разрешении от бремени леди глинкоры Им сообщил об этом мистер Бавазор, удостоивший на этот раз встретить их на станции железной дороги. «У герцога родился сегодня утром наследник», — объявил он им, — прежде чем отперли дверцы вагона. Можно было подумать, что не у мистера Паллизера с леди Гленкорой родился сын, а у самого герцога. А теперь мы бросим взгляд на маленького пурпурородного младенца и этим взглядом закончим наш рассказ. Дело было в первых числах апреля. Мистер и мистерс Грей гостили в Гадарумском замке. То был день выборов в Сильвербридже, и мистер Грей отправился туда вместе с мистером Паллизером отрекомендовать себя своим избирателям под защитой влиятельного члена кабинета. Леди Гленкора и Алиса сидели наверху, и ее пурпурородный младенец лежал на коленях Алисы. «Как хорошо!» что вся эта процедура у меня за спиною, — сказала мать. «Вы неблагодарнейшая из женщин!» «Ах, Алиса! Если бы вы знали, что мне пришлось вынести, когда у вас будет ребенок, он может родиться, кем ему вздумается. Вы не будете проводить бессонные ночи и думать о позоре ожидающим вас, — если родится экземпляр презренного слабейшего пола на зло ожиданиям ваших повелителей. Ведь у меня их было целых два. Оттого-то так и страшно было. Я убеждена, что мистер пализер не сказал бы ни слова. «Так». «Он ничего и не сказал бы». «Да и герцог бы промолчал, герцог просто в ту же минуту уехал бы и не пустил бы меня к себе на глаза, пока я не поправила бы свою провинность, а мистер Баллизер был бы кроток, как голубь, он был бы гораздо мягче, чем теперь, потому что мужчины редко бывают мягки в своем торжестве, но я бы, тем не менее, знала, что оба они чувствуют и думают». «Ну да теперь все ваши заботы кончены!» «Да, мой славный мальчик, ты меня выручил!» И леди Глинкора взяла ребенка из рук Алисы. «С тобой кончились все мои заботы, так-то мое сокровище!» Вечером того же дня мистер Паллизер и мистер Грей возвратились из Сильдербриджа. «Могу ли я поздравить тебя членом парламента?» С этим вопросом встретила Грея жена. «Все меня с этим уже поздравляют, хотя в сущности я могу себя считать действительно членом парламента только по принятии присяги. Как я счастлива! Ни одно звание в мире не может сравниться с этим. Жаль, что ты не жена мистера Паллизера. Он сейчас говорил мне точно то же, что и ты. О, Джон, «Я так счастлива!» «Я не заслужила всего этого счастья!» «Надеюсь...» «Знаешь, меня порою смущает мысль...» «Какая же мысль тебя смущает, милая?» «Надеюсь, что ты не в угоду моим желаниям решился на это!» «Я бы и не на то еще решился, моя дорогая!»